Глава 16. Приняв душ, я переоделся и через духовку отправился в Краснодар. Проблема Марины не решена, но эм, заморожена. Так как пока я просто-напросто ничего не могу сделать, то логично сосредоточиться на решаемых проблемах. Например, спасение Риты от несчастливого брака. «Вообще, изначально я планировала обезопасить Анну Викторовну. Все-таки она находилась под прицелом. В последние недели она, как божественное воплощение Мокоши, активно работала в лаборатории психотроников и даже основала движение по защите прав оракулов. Меня это начинало беспокоить. Слишком уже резво и нагло она изменяла привычный порядок вещей. Перун такое не спустит». А после разговора с богом-бомжом я в этом абсолютно уверился. Скоро Анну Викторовну незаметно уберут с шахматной доски. Пешка, которая мечтала стать ферзем, потеряет голову. Так что перед свадьбой Риты я собирался поговорить с Анной Викторовной. Однако, к чему пустые разговоры? Тем более я могу убить двух зайцев одним выстрелом. Авантюра, конечно, та еще. Даже в моей голове она звучит безумно. Размышляя над предстоящими приключениями, я незаметно добрался до лаборатории психотроников. Обветшалый домик, заросший огород. Маскировка ничуть не изменилась с моего последнего посещения. И позвонил Анне Викторовне. «Марк, здравствуй, можешь перезвонить чуть позже? Я провожу важный эксперимент», — протараторила она, подняв трубку. На фоне что-то громко звякнуло, разбилось стекло и выругался мужчина. Анна Викторовна тяжко вздохнула и с осуждением произнесла. «Ну что же вы, Антон Павлович, так неаккуратно. Привыкли работать только за бессознательными пациентами. Да куда вы колите? Вы же доктор а не живодер». «Нет, чуть позже нельзя», — перебил я возмущенную тираду. «Выйдите на улицу, пожалуйста. Приглашаю вас в кафе». Хорошо. Немного помявшись, буркнула Анна Викторовна и положила трубку. Через пять минут она буквально из ниоткуда появилась посреди заброшенного огорода. Она приподняла подол длинного платья и чинно, словно королева, прошла к покосившимся воротам. Там она остановилась, обобрала репейник со своего наряда и, пригнув голову, вышла на улицу. Мы приветственно кивнули друг другу, и я подал ей локоть. Анна Викторовна взяла меня под руку, и мы пошли к небольшому кафе в соседнем квартале. Покосившись на меня, она не утерпела и спросила, «Что случилось?» «Вы со дня на день умрете. Точнее, вас убьют», — обыденным голосом сообщил я, отчего Анна Викторовна поперхнулась и закашлялась. Ее лицо сильно раскраснелось. Мне пришлось слегка похлопать ее по спине. «Это можно предотвратить». «Правда, методы потребуются кардинальные». «Не может быть!» — с неверием протянула Анна Викторовна. «У меня только-только начало все получаться. Меня слушают, ко мне прислушиваются. Психотроники ничего не могут мне сделать, у них связаны руки. Нет, Марк, ты что-то путаешь. Меня не могут убить!» Она задумалась, выставив перед собой открытые ладони, словно взвешивала доводы «за» и «против». Наконец, покачав головой, она повторила, «Меня не могут убить». «Могут». Мы как раз дошли до кафе, и я открыл переданной Викторовной дверь. Мы прошли внутрь, уселись за столик и сделали заказ. Пока официантка сервировала стол и приносила закуски, мы беседовали о всякой ерунде. К серьезному разговору я вернулся, когда подали основное блюдо. Проживав кусочек восхитительного мяса, я накинул на нас звуконепроницаемый купол и сказал. «По божественному замыслу, оракулы должны были оставаться рабами. Вы же фактически устроили бунт. Какое-то время вы были защищены благословением Мокоши, но...» Я остановился, раздумывая, стоит ли говорить правду. «Вам следует знать, что Мокаш мертва. Вас больше никто не поддержит». Напротив, вас постараются утопить». «Не может быть». Анна Викторовна шокированно на меня уставилась. Мокаш одна из самых могущественных боков. Кто ее мог убить? Неужели в наши земли проник вражеский пантеон?» «Эту тайну я вам не раскрою. Я расвел руками. Вы можете мне поверить, а можете назвать идиотом и послать подальше». Но прежде чем принять решение, вы должны четко осознать, что стоит на кону. С одной стороны, я втягиваю вас в опасную аферу, которая сделает вас знаменитой. В хорошем смысле знаменитой на всю империю. И это вас обезопасит. На виду у всех сложнее убить человека, верно? Я улыбнулся, наблюдая, как сменяются эмоции на лице Анны Викторовны. А с другой стороны, вы посмеетесь над моими фантазиями, Вернетесь в лабораторию психотроников и забудете о нашем разговоре. Однако через пару дней к вам в гости наведаются наемные убийцы». «Это манипуляции», — прищурилась Анна Викторовна. «Всего лишь правда. Я пожал плечами и сосредоточился на жареной картошке». Анна Викторовна несколько минут прожигала меня взглядом, но потом все таки взялась за еду. Остаток трапезы мы провели в молчании. Анна Викторовна вышла из-за стола в глубокой задумчивости. Я расплатился за обед и догнал ее уже на крыльце. Она медленно брела, кусая губы и морща лоб. Я уточнил, вы уже определились или вам требуются еще доводы? «Про какую авантюру ты говорил?» вопросом на вопрос ответила Анна Викторовна. Я усмехнулся. Про абсолютно безумную. Настолько безумную, что почти гениальную. Вчера вечером я подослал к императору теней, чтобы подслушать, что он обсуждает со своими советниками. Собранная информация была неутешительной. Император был в ярости и не собирался отступать. Оказывается, на князя Литовского у него была целая гора компромата, даже больше, чем собрал я. Император шантажировал князя. Так что теоретически Рита была в безопасности. Престарелый муженек к ней точно не решился бы приблизиться в первую брачную ночь. Но что будет дальше? Рите ведь придется жить в литовском княжестве, очень далеко от отца. И там ее могут запугать, унизить, чем-нибудь пригрозить. Ну и вишенка на торте. Одним из условий со стороны жениха было зелье долголетия. Редчайшая штуковина, которая не по карману даже некоторым главам государств. У императора такое зелье было, и князь Литовский жаждал его получить. В общем, в ближайшие лет тридцать-сорок он не умрет, и ритень светит через пару годков стать вдовой. Страшно представить, с десяти лет она будет тащить на себе ярмо из дряхлого старика-мужа. В свете новой информации мой первый план выглядел несостоятельным. Императору наплевать на компромат, а способности повелителя теней его, может быть, и впечатлят, но не до такой степени, чтобы отменить свадьбу. Нужны реальные доказательства, чтобы император увидел повелителя теней в деле. Поэтому я собирался устроить грандиозный спектакль международного масштаба чтобы исправить ошибку Саши и усилить авторитет императора. Если уж Перун хочет сыграть в открытую, то почему я должен прятаться? В нынешних обстоятельствах куда выгоднее продемонстрировать миру, на что я способен, нежели продолжать скрываться. За богами я пока не смогу потягаться, нос с людьми... Я расплылся в предвкушающей улыбке. «Марк!» — позвала Анна Викторовна. «Почему у тебя такая физиономия, словно ты кот, который сожрал пачку масла?» «Предвкушаю, как стану мировой знаменитостью. Если согласитесь на мое предложение, то готовьтесь раздавать автографы и отбиваться от восторженных поклонников». ей подмигнул. «Идея проста. Мы похищаем дочку императора и уничтожаем крупнейшую террористическую группировку. Ничего сложного, элементарно плюнуть и растереть. «Ой, с вами все в порядке. Вы присядьте, присядьте». «Да не пугайтесь так. Все сделаю я. Вам нужно только притвориться, что вы открыли уникальный магический талант. То есть меня». Я подхватил ошарашенную Анну Викторовну за талию и провел ее к скамейке, на которую она тяжело опустилась, прижав руки к груди. «Вы в своем уме?» — прошептала она. «Похитить дочь императора?» Уничтожить террористов? Вы будете наблюдать за происходящим издалека, заверил я. Вы должны сыграть роль гениального оракула, который почувствовал невероятные магические способности. Скрытые, разумеется. Я живу обычной студенческой жизнью, ни о чем не подозреваю, но потом ко мне приходите вы и говорите, что я избранный». Само собой, я подключу журналистов, чтобы о вашем видении узнало как можно больше людей. Журналюги любят скандалы, а еще больше поплясать у кого-нибудь на костях. Так что это их точно заинтересует. Дальше вы всем растрезвоните, что только я смогу спасти принцессу. Я устрою небольшое представление, император согласится принять мою помощь. Едва ли он на самом деле поверит, что я спасу его дочь, но к этому времени он будет хвататься за любую ниточку. Пока я буду спасать принцессу, вы продолжите раздавать интервью и кричать о моих суперсилах. — Ты хочешь выставить меня шутом? — нахмурилась Анна Викторовна. — Надо мной будут потешаться. Кто поверит, что первокурсник справится с магическими террористами, а ты будешь в их глазах глупым охотником за славой? тем сильнее будет их восхищение, когда я верну принцессу. Игра на контрастах?» Анна Викторовна поджала губы. «Ты предлагаешь мне бредовую сделку и утверждаешь, что я умру, если не соглашусь на нее. Знаешь, мне очень хочется размозжить тебе голову этим фонарем». Она указала на столб, который стоял справа от скамейки. «Но меня останавливает лишь одно. Ты как-то узнал о моих способностях» о том, что я убивала психотроников. Почему-то не сдал меня полиции. Даже вправила мне мозги на место. Разговор с тобой помог мне не сойти с ума и направить силы в продуктивное русло. Она печально вздохнула и опустила взгляд на нервно сжатые пальцы. Честно, я не знаю. Не настаиваю, я хмыкнул. Но оракул мне нужен к завтрашнему утру. Если вы не согласитесь, то я найду другого оракула. Поищу в лабораториях психотроников. Должен же у вас найтись хоть один бедолага, который еще не превратился в овощ. Ты не даешь мне времени, чтобы подумать. Я обещал спасти вас от неминуемой смерти, но ничего не говорил о долгих, неспешных размышлениях. Я поднялся и стряхнул с рукава невидимую пылинку. Впрочем, серьезно, я не настаиваю. Но не обессудьте». Я представлю к вам моего слугу, он проследит, чтобы вы не сболтнули лишнего, пока все не устаканится. Как только проверну задуманное, я сниму слежку. — Ты уже уходишь? — встрепенулась Анна Викторовна. — Вот так просто? Я еще не отказалась. Ну и не согласились. Я пристально на нее посмотрел, и она вздрогнула, слегка побледнев. Новости о грядущей смерти ее, очевидно, взволновали. Но какая-то часть внутри нее до сих пор отрицала такую возможность. Сложный выбор. Поверить в совершенно фантастические бредни или умереть. Доказательств нет, только интуиция. Ну, я мог добавить немного мотивации. Если я псих или лжец, вам все равно ничего не грозит. Вы никак не будете участвовать в похищении. А ваше видение к делу никак не пришьешь. О баракулах ничего особо не известно. Ну, привиделось вам что-то. Мало ли, ошиблась. Впечатлилась похищением принцессы. Но зато, если я прав, то вы обретете мировую славу и действительно сможете что-то изменить. Не только в отдельно взятой лаборатории психотроников, но и во всем мире. Анна Викторовна завороженно кивнула и пробормотала. Я согласна. Прекрасно. Я улыбнулся и галантно поцеловал ее ручку. Думаю, мы с вами станем отличной командой.